Глава одиннадцатая Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз во время большого пожара. Тогда погибло не только много строений и недвижимости, но сгорело и много людей. В числе последних называли Голованом. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которую не было видно под пеплом, и сварился. О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование. Начинались новые порядки, верила радостной свежестью, ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое, сердца горели, непримиримых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели. На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьёй мой дяди, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий. Он был в молодости щеголь, гусар, потом судовод и художник-дилетант с замечательными способностями. Благородный прямой дворянин и дворянин до кончика ногтей». Понимая по-своему обязательства этого звания, он, разумеется, покорствовал на визне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителем. Эмансипации хотел только такой, как в Оздзейском крае. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. Варле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня поражать. Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала народную глупость.